Глава 46. Костя получил вызов на работу в Алжире от компании Бешани, ведущей разработку угольного бассейна Бешара. Это было именно то, чего он добивался. Со сборами он тянул до последнего дня, как и с важным для него разговором. Но если с первым проблем не было, по привычке к кочевому образу жизни в чемодан попадал только самое необходимое. Ту для последнего нужные слова не находились. Костя окликнул его тихий женский голос. «Костя, ты вернешься?» Он обернулся и увидел Веру. Она ставила посреди комнаты, держа в руках голубой атласный конверт, в котором сладко посапывал их пятимесячный сын Пашка. «Конечно, Верунь, куда я денусь?» Излишне жизнерадостно ответил Костя. «Кучу денег заработаю, и мы вступим, наконец, в жилищный кооператив. Все ребята из нашей конторы после работы за границей разбогатели». «Костя...» «Я тебя не об этом спрашиваю», — сказала Вера. «Если ты найдешь свою Таню, ты вернешься к нам или останешься с ней?» Она замолчала в ожидании ответа. Мальчик обеспокоенно захныкал. «Ты сядь, Верунь, чего ты стоишь? Тяжело ведь его на руках держать», — засуетился Костя, подбегая к ней. «Тяжело», — согласилась Вера. «Но видеть, как ты летаешь на крыльях счастья, собираясь покинуть нас, еще тяжелее». Хныканье ребенка перешло в громкий крик. «Тихо, маленький, не плачь, не утонет в речке мяч», — запела Вера, укачивая малыша. Глядя на жену и сына, Костя особенно сильно ощутил свое вину перед ними. Комплекс вины изводил Костю постоянно, но сегодня его давление стало слишком велико. Пытаясь избавиться от него, Костя убеждал себя в том, что вовсе не собирается разрушать свою семью. Просто сейчас самое главное — помочь Ивановым поскорее найти Таню. Для пущей важности — Он представлял себе, что она попала в беду, и спасти ее, кроме него, Кости, некому, и если он не придет на помощь, она погибнет. О том, что будет после, он старался не думать. Но теперь Вера задала ему вопрос, и надо было отвечать, потому что она была его законной женой, матерью его единственного сына и женщиной, которая его любила. В памяти замелькали картинки из прошлого. Они встретились в тот день, когда Таня выходила замуж. Он запомнил его на всю жизнь. Находясь за тысячу километров от молодоженов, он шел вместе с отрядом геологов по Южному Уралу вдоль реки Белой и, отмахиваясь от роившихся над ним кровожадных комаров, думал о Тане, о том, что сегодня она наверняка выглядит настоящей красавицей, что все восхищаются ею, и гости, и счастливчик Ахсен, отхвативший в жены самую прекрасную девушку в мире. Костя ненавидел себя за то, что познакомил их, и усматривал злой умысел судьбы в том, что Таня досталась именно Ахсену. Как она могла не заметить, что под внешним лоском галантного красавца скрывается ограниченный темный человек, опутанный цепями религиозного фанатизма? Разве может Ахсен понять, какая жар-птица залетела в его клетку? Нет, конечно, не может. Тогда почему он, а не Костя, сегодня целует Таню на виду тех, кто без устали повторяет «Горько, горько»? «Что-то Кость у нас нынче больно задумчивый», — сказал один из геологов, бородатый балагур Юра Машков. Их отряд состоял из четырех человек — начальника Пал Палыча, двух геологов — Кости и Юрки, и разнорабочего Маркелова. «Да баба его бросила», — ответил вредный, и вечно всем недовольный работяга Маркелов. «Замуж выскочила за Черномазова, пока он по тайе шастал». «Что ты сказал?» — набросился на него Костя. «Что слышал?» кинула тебе баба, так ведь? Вот и сопишь, как медведь». «Да я тебе», — зартачился Костя, сжимая кулаки. «Ладно вам, петухи», — осадил их Пал Палыч. «Не хватало, забравшись к черту на кулички, из-за бабы подраться». «Точно», — поддержал его Юрка. «Дивлюсь я на вас, мужики, и охота вам кулаками махаться. Вот мне сейчас никого не надо, ни баб, ни мужиков, лишь бы Костей куда-нибудь поскорее кинуть и отрубиться на пару недель, а можно и на месяц». «Сейчас кинем», — успокоил его Пал Палыч. «Впереди деревушка. В ней остановимся. Поживем, как ты заказывал, пару недель. Извини, месяц не получится». Костя, затаив обиду, притих. «Хотя что обижаться, правду сказал Маркелов. Кинула его Таня. К вечеру геологи добрались до большой деревни, вольготно раскинувшейся на уральских просторах. Дома здесь были под стать природе, крепкие и добротные. На фасаде почти каждого из них красовались узорные козырьки. Окна, обрамленные затейливыми наличниками, на ночь закрывались ставнями. «Хороша деревенька», — подвел итог Маркелов, — «жить можно». «Ага, особенно если в сельмаге джентльменский набор продается — бутылка водки и хвост селедки», — хмыкнул Юрка. Главный деревенский начальник, он же председатель колхоза, определил геологов на постой в деревенскую больницу. «Нет у нас гостиниц, извиняйте, гости дорогие. Вот больницы есть, хотя врача тоже нет. Не любят нас столичные лекари, больше года не задерживаются». «А что тогда больницу выстроили?» — удивился за всех Маркелов. «А деньги есть, вот и выстроили», — пояснил председатель. «К тому ж фельдшерица у нас грамотная, не хуже врачей городских понимают, всю деревню лечит. Тут у нас три палаты, жить будете с комфортом». «А на кой вам столько палат?» — спросил Юрка. «На случай эпидемии». Фельдшерица велела. «Пригодились?» «Чего? Эпидемия, говорю, была?» а, председатель отрицательно покачал головой. «Этого нет, не было. Народ у нас крепкий. А палаты для гостей пользуем. Раньше приезжающих по домам распихивали, а теперь принимаем в лучшем виде, прямо в больнице. В случае чего заодно и подлечим. Благодарствуем». отказался от услуги председателя Юрка. «Мы лучше здоровенькими помрем. И вообще, чтоб гостей не пугать, переделайте больницу в гостиницу. А как у вас насчет культурной жизни для молодых здоровых организмов?» Поинтересовался на всякий случай Юрка, забывший уже о том, что час назад готов был променять все радости жизни на крепкий здоровый сон. «Это и есть. День танцы день кино. Сегодня в клубе, кажется, танцы. Сходите». Клуб рядом, третий дом от Седова. Девчат наших порадуйте. Они у нас все красавицы, только парней им не хватает. Кто поскладней, в город подались, а из тех, кто остался, каждый второй пьяница». Вечером Юрка потащил Костю в клуб. Там гремел магнитофон, оглашая окрестности старыми записями группы буни Несколько девчонок прыгали в центре зала, подпевая англоязычной группе на русский лад. «Варвара жарит кур, кур, жарит кур». «Везде одно и то же», — думал Костя, разглядывая собравшуюся в клубе публику. «Приглашают девушки. Белый танец», — объявила задорная девчушка. «Ничего, крестьяночка», — прошептал Юрка, стреляя глазами в ее сторону. «Пойду на перехват». Юрка ушел, оставив Костю одного. «Можно вас пригласить?» Прямо перед ним нарисовалось невысокое, тонкое, очкастое существо и встало в ожидании ответа. Это была Вера. В тот первый вечер их знакомства... она показалась ему совсем ребенком, хлипким и угловатым подростком, случайно попавшим в компанию взрослых. Костя не любил обижать детей и потому согласился потанцевать с ней. Потом приглашение повторилось, и как-то незаметно для себя он протанцевал с ней целый вечер. Когда танцы закончились, и музыка стихла, Юрка растворился в ночи вместе с приглянувшейся ему селянкой, а Костя пошел провожать Веру. Она жила в крепком, солидном доме, от которого за версту пахло серьезным отношением к жизни. «А вы завтра придете в клуб?» — робко спросила Вера. После того, как всю дорогу промолчав, они подошли к ее дому. «Не знаю, как работа пойдет». «Приходите, я буду ждать вас», — сказала она и юркнула в дом. В клуб Костя пришел через три дня. Были опять танцы, и Вера, которую снова пошел провожать, на этот раз, доведя его до калитки своего дома, Она, не сдавая лишних вопросов, просто взяла и чмокнула его в щеку. От такого откровенного проявления чувств Костя даже растерялся, а девчушка, не дожидаясь его реакции, быстро исчезла в доме. На следующие танцы Костя пришел уже с определенным интересом. Отыскав Веру в толпе подружек, сам пригласил ее танцевать и не отпускал от себя весь вечер. «Послушай», — спросил он, провожая ее домой, — «а как тебя родители отпускают на танцы?» Ты ведь еще совсем маленькая. Наверное, в школе учишься, да? Вот еще обиделась Вера. Мне уже двадцать один год. Я уже техникум закончила. У меня и специальность есть — геодезист. Просто я статью не вышла, как отец говорит. У меня три брата старших. Они все здоровые и сильные. А я самая младшая. Поскребыш. Мне не досталось ни роста, ни фигуры. Ах ты моя маленькая, — рассмеялся Костя, увидев расстроенное лицо девушки. но «Ну, не плачь. — Дюймовочкой быть лучше, чем великаншей. — Правда, обрадовалась Вера. — А я тебе нравлюсь, да? — Нравишься, нравишься, — не задумываясь соврал Костя. — Тогда приходи завтра к клубу пораньше. — Зачем? — Затем, чтобы все видели, что у нас с тобой любовь. — А что, так надо? — Надо. — Нет, завтра не могу, только послезавтра. — Хорошо. Я и завтра тебя подожду на всякий случай, и послезавтра. Костя пришел на следующий день, но вместо клуба Они пошли на берег реки Белой и прогуляли там допоздна, болтая обо всем подряд. Общаться с Верой ему было легко и приятно. Они понимали друг друга с полуслова, и очень скоро ему стало казаться, что их знакомство длится целую вечность. После этого вечера они стали встречаться каждый день. — А она ничего, — сказал однажды Юрка, наблюдая за тем, как Костя собирается на свидание. — Ничего, — громко сказано. — Замухор, он и есть замухор. Промысел мрачный Маркелов. «Ищу слово, и получишь в морду», — сказал Костя тоном, не оставляющим сомнений в том, что именно так и будет. Позже, разглядывая свою неожиданную поклонницу, Костя тысячу раз согласился со словами работяги. Вера относилась к категории тех девушек-подростков, что всем видам одежды предпочитают брюки. Худенькая, хрупкая, без ярко выраженных моментов. Простенькое лицо с веснушками на носу. Прямые светлые волосы и круглые очки, за которыми скрываются серые близорукие глаза. Без очков она выглядела такой беспомощной, беззащитной, что Косте хотелось плакать, глядя на нее. Словом, Маркелов был прав, утверждая, что все нужное в Вере есть, а в целом ничего особого и нет. Однако Костю влекли к Вере вовсе не ее внешние данные, а то обожание, с которым она принимала каждое его слово, Рядом с ней он чувствовал себя самым умным, самым интересным, самым героическим и вообще всем тем лучшим, что можно употребить в сочетании со словом «самый». Благодаря этому он буквально воспарил над миром посредственности, что ему всякие там мелочи жизни, если он, Костя Александров, самый-самый. И когда за два дня до отъезда они с Верой снова пошли гулять на берег реки, радуясь последним теплым денькам, Он поступил так, как поступают все настоящие мужчины. В укромном уголке он расстелил свой пиджак и предложил Вере посидеть рядом с ним. «Ну-ну», — сказал Маркелов, когда Костя поздним вечером вернулся домой. «Мал пострел, да везде поспел». «Вот упырь, и как только догадался», — думал Костя, засыпая сладким сном. А утром в больницу пришли четыре здоровых мужика, один пожилой и три молодых. Пал Палыч был в отъезде, и был в отъезде, а Маркел с Юркой, догадавшись обо всем без лишних слов, вывели к ним Костю и, на всякий случай, встали за его спиной, давая тем самым понять, что, в случае чего, они своего друга в обиду не дадут. «Ну?» — спросил пожилой, хмуро глядя на Костю. Молодые в ожидании ответа сжали кулаки, с виду тянувшие на пудовые гири. Посмотрев на них, Костя сказал, «Я женюсь, мне Вера нравится». Помолчав немного, он добавил, «Если она не против». — Когда уезжаешь? — спросил пожилой. — Послезавтра, — ответили хором Маркел с Юркой. — Это вы послезавтра. А он, — пожилой кивнул на Костю, — он через неделю, потому как через неделю свадьба. Мужики встали и вышли из больнички. — Ну и дурак, — сказал Маркел, глядя им вслед На всех жениться, женилка отвалится. — Не хами, — остановил его Юрка. — Знаешь что, Кость? «Я на такой бы и сам женился, потому что рядом с такой всю жизнь человеком будешь». Костя молча согласился с другом и вернулся из экспедиции с женой. Но не все оказалось так просто, как хотелось. Дома в синегорске его хватил ужас от осознания того, что он сделал. Он мечтал о гордой поэтичной Тане, а рядом с ним была щупленькая домовитая Вера. Она смотрела на него с обожанием и была при этом похожа на кролика, трепещущего от страха перед удавом. Благодаря своему женскому чутью, Вера быстро поняла, что Костя не любит ее. Испугавшись этой нелюбви, она начала заискивать перед мужем, стараясь заслужить его внимание и ласку. Костя был человеком добрым и глубоко порядочным, и поведение жены породило в нем комплекс вины. Он чувствовал себя виноватым в том, что не любит Веру, не считает ее привлекательной. не может быть счастливым рядом с ней. Если бы она ушла от него, он был бы этому рад. Но Вера не уходила. Она опутала его своей любовью по рукам и ногам, и Костя смирился. Ужас первых дней исчез. Осталась привычка быть всегда вместе, ведь, по иронии судьбы, их профессии были близки, и работали они в одной конторе. Когда Костин родители выхлопотали для них комнату в коммуналке, и у молодых появился свой угол, впервые Вера заговорила о детях. «Подожди», — попросил ее Костя, — «не обижайся, просто так надо». «Ты, как надумаешь, скажи мне, и тогда я забери меня». Костя очень удивился и, примерно через полгода, намекнул жене, что ничего не имеет против детей. Хорошо улыбнулась Вера и, спустя два месяца, сияя от счастья, сообщила ему радостную новость. «Ну и ну», — только и присвистнул Костя, не зная, радоваться ему или плакать от такого проявления тотального послушания жены. Теперь Вера укачивала Пашку и ждала ответа на свой главный вопрос. Стряхнув оцепенение промелькнувших воспоминаний, Костя привычно ласково сказал, «Ты что-то не то говоришь, Верунь. Почему не то? Как раз то, что надо. Я ведь вижу, что ты в последнее время прямо сам на себя не похож. Буквально светишься от счастья». Губы ее предательски задрожали, и на глазах появились слезы. Пашка, почувствовав настроение матери, обиженно заревел. «Потому решила спросить, ждать нам тебя или сразу уезжать отсюда?» «Куда?» – удивился Костя. «И есть куда. Не бойся, убивать тебя мои родственники не приедут», – всхлипнули Вера и солидарной с ней Пашка. Глядя на свое плачущее семейство, Костя сильнее, чем прежде, почувствовал себя виноватым перед ним. «А что будет, если он их бросит?» «Вера без мужа вообще обходиться не может, ведь с первого дня из совместной жизни» Она стала его тенью, утратив способность самостоятельно принимать решения. Жалкий вид собственной жены с ребенком на руках заставил Костю содрогнуться. «Никогда», — подумал он, — «никогда я не оставлю их. Я не хочу быть самой большой сволочью на земле. Я просто не смогу жить, зная, что где-то из-за меня страдают Вера и Пашка». «Таня? Время ушло. Таня не сможет сделать мою жизнь счастливее, чем она есть сейчас». На чужом горе счастья не построишь. «Знаешь, Верочка...» Костя подошел к жене и посмотрел прямо в ее заплаканные глаза. «Вот и имя у тебя такое. Ты верь мне. Обязательно верь. Я найду Таню. И если надо будет, помогу ей вернуться домой. Но у меня, кроме тебя и Пашки, никогда никого не было и не будет. И ты ни о чем плохом не думай. Поняла?» «Поняла», — кивнула Вера, вытирая слезы. «Но я... я боюсь...» Я очень люблю тебя, Косточка, и не могу без тебя жить. Прости меня за это. Вера, не надо у меня просить прощения. Это я, вероятно, виноват перед тобой. Но моя командировка в Алжир — дело решенное. Отказаться уже нельзя. Ты думай о Тане, как о друге, попавшем в беду. Ведь друзьям надо в беде помогать. Ты согласна? И потом, я ведь не только ради нее еду. Там у меня действительно будет интересная работа, да и денег подзаработаю. Я не против, но... Робка пролепетала Вера. — Что потом будет? — А что ты хочешь? — Хочу, чтобы мы уехали отсюда, в Свердловск. Мой старший брат, он устроился там неплохо, он строитель. Он письмо прислал, обещает квартиру и работу. Закончив столь важную речь, Вера робко посмотрела на мужа. — Хорошо, — сказал Костя. — Моя командировка продлится всего два года. Обещаю тебе, даю честное слово порядочного человека, что после мы переедем в Свердловск. «Спасибо», — вскликнула Вера. «Я напишу ему. К твоему возвращению все будет готово для переезда». Костя убнул жену за плечи. «Ну вот и все. У него больше нет права на любовь к Тане. Зато есть обязанность быть любящим мужем и отцом. И это нормально. Это та самая жизнь, в которой всему предназначено свое место. Таня — поэзия души, Вера — проза жизни, а он, Костя, порядочный человек».